Глава девятая. «Чего там?» — сзади появился волк, увидев знак ската. Лапоухи махнул головой в сторону куста, расположенного рядом с домом, стоящим вдоль тропы ранее бывшей дорогой. Урук сначала не понял, но, приглядевшись, тихо выругался. «Ананси!» — произнес волк и пояснил, заметив мой удивленный взгляд. «Пауки-охотники. Обычно они ходят парой и нападают из укрытий». Галы прозвали их ананасами, впервые столкнувшись после появления аномалии, а местные переиначили на свой лад. На самом деле я чуть не заржал, услышав название из моего детства. Брюшко здешнего паука действительно напоминало ананас формой и чешуйками. А еще эта скотина была грязно-серого цвета и очень грамотно сливалась с местностью. Не сказать, что все окружающее пространство было покрыто пеплом, но именно оттенки серого здесь... Превалирует, не считая туроп бурого цвета и небольших островков, где растения не поражены тленом. Я на некоторое время выключился из реальности, попытавшись разбить звуки на части и вычленить других хищников. Это не колдовство, а что-то вроде небольшого транса, являющегося расовой особенностью. Открываю глаза и натыкаюсь на подозрительную морду Рукхая. Есть в нем некая червоточинка, которую здоровяк грамотно прячет. Вот и сейчас он быстро сменил выражение морды на более доброжелательное. Прямо душка, а не злобная абразина. А еще этот персонаж за мной следит, подмечая разные детали. Мое происхождение для него не секрет, но я продолжаю прятать уши, избегая лишнего внимания. Второй притаился за домом, но их больше. Есть еще третий, метрах в пятидесяти около поворота. Решаю не скрывать своих умений, так как это выглядит глупо. Чем опасны ананасы и как они действуют, в группе или только парами? Волк зачем-то снова начал шептать ругательство, зато ответил скат. Ананси быстрые, бьют передними лапами, и у них ядовитые жало. Но опасные пауки строго в засаде, на ровной поверхности их легко отстреливать. Обычно они перемещаются парами или малыми группами. Плохо, что иногда охотники действуют в составе стаи, а во главе ее бывают ему... «Заткнись!» — прошепел урук. Только попробуй накликать беду. Забыл про правила. Скат, смутившись, отвернулся. Оно и понятно. Поисковики жутко суеверные, на что есть причина. Впрочем, сейчас не до таких мелочей. Они подают сигналы друг другу? И на каком расстоянии? Спрашиваю орка. Пищат, про дальность не знаю. Но это тупая нечисть, опасная только для новичков. Тогда работаем арбалетами. «У меня один есть, у вас я тоже видел», отвечая волку, отползая с наблюдательного пункта. Ликвидация охотников прошла спокойно и даже буднично. Я сменил позицию, чтобы было видно паука, притаившегося за домом. По взмаху урука мы с кваном, оказавшимся штатным стрелком поисковиков, сняли свои цели. Третьего ананси тоже взяли легко, что мне крайне не понравилось. Мы уже достаточно близко к хромовому комплексу, а пока столкнулись только с тройкой хтонических насекомых. Не бывает дыма без огня. А значит, у сталкеров есть основание опасаться окрестностей Анкора. Далее мы двигались привычным образом. Я искал в авангарде, затем основная группа, а зуб замыкающим шел. Не только мне известно, что нога хорошо ориентируется в лесах. Потому волк и определил зеленого на важный участок. Скорость движения отряда составляла не более 3 км в час. Мы часто замедлялись или останавливались, чтобы проверить подозрительные участки. Один раз удалось вычислить ядовитый куст, атакующий жертвы метая отравленные колючки. А ведь даже я чуть его не пропустил. И только в последний момент обратил внимание, что за растением лежит какая-то странная куча. После того, как мы сожгли агрессора, бросив в растение специальную гранату, удалось выяснить, что нам помогли разложившиеся останки хтонической макаки. Примерно за полчаса движения отряд наткнулся еще на два куста, которые также ликвидировали спецсредством. Немного отдохнув и перекусив протеиновыми батончиками, мы приблизились к северо-западной границе комплекса. Только сейчас я понял, что меня смущает. После определенной черты пропали целые дома. Вернее, мы встретили полуразрушенную деревушку, где обнаружили паучков, но далее все строения являли собой сгнившие останки. Именно такими холмиками предстали перед нашей группой два последних селения. А еще постепенно пропали все звуки, кроме ветра. Аномалия — это не мертвые земли. На дне периодически пролетают птицы, вокруг некоторых растений жужжат насекомые, бегают ящерицы, а под землей роют норы кроты. Все эти звуки я отслеживаю автоматически, уже привыкнув к новым возможностям своего тела. И вдруг тишина. Заметив небольшой холмик, подаю знак отряду, и мы останавливаемся. Тут же ко мне подходит волк здоровый. Кстати, блондинка тоже держится молодцом. Мне еще позавчера стало понятно, что аномалия каким-то образом тянет силы из разумных. Амулеты помогают, но здесь речь не только о физическом, но и ментальном прессе. И чем ближе к месту прорыва, тем сложнее. Мы как раз приблизились к такой зоне. Так вот, каракатица выглядит бодрячком, дыхание ровное, и на ее лбу нет испарины. В отличие от парочки бойцов и рыжего. «Железная мадам!» Только уж больно властная. Интересно, как они с Джимми занимаются постельной борьбой? Стоп, чего-то меня занесло. Здесь удобная позиция для наблюдения, кивая на холмик. Судя по карте, нам осталось около километра, но дорога виляет и напрямую выйдет поменьше, предлагая все осмотреть и обговорить дальнейшие действия. Естественно, мы распределили обязанности каждого члена отряда еще перед выходом. Дороти изрядно замучила всех теорией и последовательностью действий, однако... Гладко, обычно на бумаге. Хорошо, что здесь работают обычные бинокли. Правда, кроме детализации местности, ничем другим они нам не помогли. Но командиры использовали это преимущество, попеременно вытаскивая каждого бойца на холм и объясняя его задачу. Остальные же потратили перерыв на отдых и проверку снаряжения. Если вкратце, наш план снова простой, как лом. Я раном, привлекая к себе внимание нечисти, который пока не видно. Далее идет тройка стрелков, вооруженных арбалетами, затем основной отряд. Волк приказал до последнего не поднимать лишнего шума и обходиться холодным оружием. Непростая задача стояла перед самыми юркими нашими бойцами, зубом и скатом. Им необходимо зайти с фланга и раскопать тайник. Схрон находился в одном из разрушенных домов, превратившихся в холмик. Только он располагался немного на отшибе, что вроде является преимуществом. Время покажет. Меня же все время наблюдений и разъяснений занимал Анкор Ватт. Величественные башни комплекса как раз показались из тумана. Еще и тучи разошлись, явив прямо-таки чудесную картину. Если бы непривычный налет серости, то комплекс почти не отличался от изображений, виденных мной в прошлой жизни. Завораживающее зрелище и одновременно неприятное. Жалко, что такое архитектурное наследие пропало для людей и науки. Судя по следам, оставленным на подсохшем озере, пауки и другая погонь полазали здесь давно. Но все равно отслеживай и дальние подступы. У тебя единственный дальнобой с глушителем. Блондинка наставляла последнего бойца, которым оказался Джимми. Впрочем, чего-то я заговариваюсь, ты и сам все знаешь. Значит, пора. Плохо, что здесь не работает связь. Впрочем, меня она особо не касается, а для взаимодействия мы изучили систему сигналов, еще и Дора должна махать флагом, подавая дополнительные команды. Моя новая пластичная психика совершенно не реагирует на окружающий пейзаж. Позавчера меня немного коробили разлагающиеся деревья, разрушенные дома и обилие человеческих костей, особенно детских. А сегодня я будто в компьютерной игре, выполняя квест в составе группы. И после возвращения я не переживал и спал тоже замечательно. Хотелось бы иметь такие навыки в прежней жизни. Даже опытный боец не может отключить чувства, а самых непробиваемых откат просто накроет позже. Здесь же мне по кайфу, и организм внутренне распирает от желания ввязаться в бой. В центре деревни мы достигли без происшествий. Только оставили Джимми на небольшом возвышении. Рядом разместился боец с позывным «Тумба». Это тот самый гном, обладающий недюжиной силой и таскающий с собой ручной пулемет. Не знаю, зачем нам эта пуколка, но командирам виднее. Между тем, отряд рассредоточился по центру бывшей деревни. Здесь торчали останки здания побольше, судя по всему, магазина, и широкую улицу пересекала более узкая. Я повторил маневр с отделением звуков, но уши будто забило ватой. Отряд тоже не спешил, наблюдая за обстановкой. Мы не в американском кино, где герои будто сумасшедшие лезут в пекло. Все прекрасно понимают, что нас ждет подлянка. Поэтому надо быстрее брать приз и валить. С нога уже приблизился к нужному холмику, когда я понял, в чем дело. «Развалены на семь часов, разбежались!» — кричу отряду, а сам выхватываю МПЛ. «Народ у нас грамотный, и дважды повторять не надо. Как только прозвучало предупреждение, обломки строения полетели в стороны, а из-под земли раздался неприятный визг на низкой чистоте. Боковым зрением замечаю, что один из бойцов схватился за уши. Видать, не помогли даже наушники. Впрочем, в сторону лишней мысли. «Сука! А монстр внушает!» Здоровенная дурында, метра три в высоту и семь в диаметре, быстро вылезла на поверхность, осматривая местность десятком черных бусинок, расположенных над внушительными жвалами. Ого! Своим явлением нас осчастливил сам Мома, этокий паук-переросток, покрытый шерстью. Только не надо обольщаться, защитный мех монстра весьма плотный и жесткий, а под ним расположена чешуя. И его не удастся завалить выстрелом в голову, как Ананси. У босса даже глаза покрыты защитным слоем, и они мало напоминают привычные органы зрения. А еще нечисть плюется кислотой и наносит ментальные удары. В общем, милое создание. Но так даже лучше. Меня уже охватил азарт боя. «Андуфаладор!» — вдруг вырвалось из груди, и я стремительно бросился на Мома. Зверюга оказалась не только огромной, но и проворной. Паук умудрился убрать переднюю конечность от удара страшного оружия русского старой бата, да еще и успел плюнуть в мою сторону. Судя по новому вскрику несчастного бойца, свои ментальные способности нечисть тоже проявила. Только я ничего не почувствовал, а кислота зашипела, попав на землю. Новый рывок, обманное движение, и мне удается зацепить ногу насекомого. Я не герой и просто отвлекаю хтоническую сущность, заодно давая возможность зубу добраться до схрона. Ведь неизвестно, какие уродцы сопровождают вожака. Нет, в хтоне нельзя даже думать об этом, иначе сразу сглазишь. Возгласы за спиной и последовавшие выстрелы показали, что у нас новые гости. Уйдя от удара большой лапы, быстро оглядываю диспозицию. Весело. Нас атакуют штук тридцать разнокалиберных пауков и пяток созданий, похожих на скалопендер. «Ничего, значит, возьмем больше лута. Хреново, что клешня-переростка больше напоминает металлический сплав, а не органический материал. Значит, пора использовать домашние заготовки. Но для начала проверим старый добрый свинец. Вешаю МПЛ на пояс, щелкнув клипсы, прицеливаюсь и посылаю очередь в рожу паучка. Новая порция визга показала, что ему не понравилось». Вот только никаких повреждений я не заметил, да и валяющиеся на земле пули доказали твердость хитина насекомого. В ответ гадина снова плюнула, при этом сделала это три раза подряд через определенный промежуток времени. Благо я успел наклониться, чего не успел сделать невезучий боец. Жуткий вой за спиной подтвердил, что Мома попал, и он не собирался останавливаться, сделав рывок к жертве. Мне именно это было и нужно» зверюга переключилась на бойца понадеявшись на длину своего прыжка я же не собирался бездействовать успев поднырнуть под взлетевшую тушу и достать мпл чиркую лопаткой по внутренней части лапы вместе крепления к телу откуда сразу брызнула черная жижа в ответ паук издал новую порцию визга все таки уродец уязвим в чем никто не сомневался ведь гранаты тоже не панацея особенно против юркой и прыгучей нечисти Еще здесь не каждая вещь взрывается, и бывают необъяснимые осечки. Лучше холодной стали средства нет. Не дав паучку расслабиться, подлетаю к туше и ударом снизу распарываю мышцы третьей ноги с той же левой стороны. Только скотина действовала по своему плану. Все так же мерзко вереща, Мома достиг оглушенного поисковика и буквально пригвоздил его передними конечностями. А обильный поток кислоты вызвал у человека новый крик боли. У меня был шанс помочь парню, но сработала внутренняя чуйка, заставившая уйти перекатом в сторону. Тут же мимо пролетела здоровенная скалопендра, врезавшись в тонического босса. А вообще странно. По плану, один поисковик должен был меня страховать, и это не несчастный, которого сейчас с чавканьем перемалывали огромные жвала. Быстро сканирую обстановку и ловлю взгляд у рука, который тут же отвернулся, начав палить в очередного паука. «Вот пидор!» Ничего, мы разберемся с этим позже. Пара шагов, и я разрубаю пополам жопу скалопендры. Судя по вспышке, у многоножки неплохая магическая защита, поэтому ее товарки продолжают наступать, несмотря на прицельный огонь отряда. Пуля только ненадолго останавливает или сбивает тварей, в отличие от Ананси, чьими телами усеяны подступы к нашей делянке. Но сейчас надо рубить, а не думать». Прыгаю прямо на хрустнувших хребет многоножки, добираясь до паука и со всей дури бью по сочленению с внешней стороны. Виск и попытка огромного тела отскочить в сторону подтвердили правильность моих действий. Еще и лапа монстра подломилась, начиная рубить конечность, как сумасшедший дровосек. В итоге эта скотина умудрилась отпрыгнуть, оставив ненужную ногу. Бросая взгляд на кровавую и дергающуюся кучу раннюю бывшую бойцом, Искались в предвкушении расправы. У Мома были свои мысли на продолжение боя, и он заверещал на более низкой волне. «Только мне не до Я снова рядом с пауком, который быстро повернулся ко мне мордой. Делаю обманное движение и подныриваю прямо под жвалы, которые с глухим стуком сомкнулись в воздухе. Очередной удар теперь по глотке, затем еще два, и мне с трудом удается не изгваздаться в новой порции жижи». Вон я вам скажу, просто запредельное! «Это чего он такой жрет, что ароматом можно сбивать низколетящих птиц, а может и вертолеты?» «Выпрыгиваю налево и подбиваю заднюю лапу. Туша заваливается набок, будто севший на мель корабль, но меня тут же попытались достать ударом средней конечности. Успеваю нагнуться, пропуская ногу, заодно ухожу от обратного движения и от души бью по незащищенному пузу. Блин, все-таки заляпался!» «Не паука какой-то говномет. Он чего, нормально сдохнуть не может?» Я уже примеривался, как лучше срубить голову этой скотине, когда раздался сигнальный свисток. Значит, либо зеленый добрался до схрона, либо ситуация хрень. Отскакиваю от дрыгающегося арахнида переростка и снова осматриваю поле боя. Так и есть. С нога вместе сопровождающим достиг холмика. А вот ситуация в целом изменилась, ибо тушек мертвых паучков прибавилось, как и скалопендер. Из наших только один боец медленно отступал в тыл, держась за бок, но контролировал ситуацию. Остальные были в строю. Мома снова завизжал, и я почувствовал в этом крике отчаяние. Хреново, что его армия правильно поняла приказ и поскакала в мою сторону. В принципе, плевать. Вот только из-за поворота показалась целая колонна хтонических бойцов, где выделялись... Новые экземпляры, похожие на богомолов. Дора сразу отреагировала и отдала приказ к отступлению. Плохо. Я ведь надеялся поиметь с босса хороший лут. Закидываю МПЛ в чехол, подбегаю к пострадавшему бойцу и забрасываю его на плечо, надеясь, кислота паука для меня не опасна. Русские своих не бросают, особенно если они эльфы. Ха -ха. Достаю глюк и быстро двигаюсь к холму, отстреливая излишне ретивых насекомых. Благо бронированные скалопендры по пути не попадаются. Снова фиксирую поведение волка, который ломанулся за бойцами вместо того, чтобы меня прикрывать. А вот сумасшедшая шатенка удивила. Берта наоборот подбежала ко мне и начала стрелять по наступающим паукам. Так мы и дошли до холмика. Оставалось метров сорок, как гном показал, для чего тащил свою шайтан-машину. Пулемет выдал длинную очередь. Оборачиваюсь, чуть не задев Каманчу, и немного обрызгиваю ее кровью раненого. Не обращая внимания на шипение девицы, наслаждаясь картиной, как тумба косит шленистоногих, будто белорус конюшину. Зрелище завораживающее. Толпа нечисти будто уперлась в стену, и одновременно ее начало рвать на части. Захотелось присоединиться к веселью. Судя по горящим глазам и раздувающимся ноздрям, Каманча придерживается того же мнения. Я же говорю, кругом одни психи. Ловлю себя на мысли, что мой взгляд опустился на немного другое место, пусть и скрытая рубахой с разгрузкой. Берта сразу почуяла мой интерес, и янтарные очи начали покрываться изморозью. «А я поэт, только пора бежать». «Бросай Бриана здесь, он не дышит», — произнес подбежавший волк, быстро прощупавший пульс бойца. «Иначе мы не уйдем от погони». Урук махнул рукой в сторону деревни, где уже собралась основательная толпа, двинувшаяся в нашу сторону. А ведь он не боится, просто слишком расчетливый и беспринципный, промелькнула в голове. Судя по мрачным взглядам поисковиков, они не в восторге от предложения командира, дороже посмотрела на нас с усмешкой. Ты мне не отец, чтобы приказывать, двигаем, а уйдем или нет мое дело, отвечая Орку, не обращая внимания на оскалившуюся морду. Не знаю, чего он там замыслил, ведь пока действует печать, нам нельзя драться друг с другом. Вернее, мне можно. Только волк быстро глянул на недовольные лица, остановил взгляд на Берти, направивший на него ствол, молча кивнул и развернулся. Давненько я так не бегал. Была пара случаев на фронте, когда два раза приходилось вытаскивать раненых. Ну и еще мы однажды долго уходили по лесополосе, спасаясь от атак дронов. Думал, что все в прошлом. Оказалось, нет. Только я не брошу на кто ни своего товарища, будь он хоть трижды мертвый. Да и бежать с дополнительной нагрузкой для меня нынешнего не проблема. Это парням из прикрытия приходилось периодически меняться на перезарядку стволов и отстреливаться от преследующей на столпы монстров. Я же поймал режим и бежал, будто на тренировке. Рядом шпарил счастливый с нога, вцепившийся в сумку с добычей. Остальные же на суете чего-то кричат, стреляют и дышат, как загнанные лошади. Но все когда-нибудь заканчивается, и километров через пять погоня отстала. Только Дора грозно рыкнула, чтобы никто даже не думал останавливаться, поэтому отряд продолжил бежать, но уже без напряжения.